Глава 12. никому не верь. Запах серы чувствовался даже сквозь темные скалы, хотя вероятнее, что я просто зацепил немного токсичного газа в самые первые секунды. Адский котел. ловушка из которой очень сложно вырваться во причине толстой железной стен сбоку и крепкой решетки сверху. Снизу же кипит сера и исходит адский жар. Как вырваться из такой ловушки? Есть два варианта: действовать в лоб или же использовать хитрость. Первый вариант меня не привлекал. Разрезать стенки котла будет очень трудозатратно. Лес наверх тоже плохая идея. Решетка, её, уверен, крайне крепкая. Остаётся только копать вниз. Да, как раз в этом и была хитрость. Враг хочет убедить меня в том, что здесь полноценный адский котел. но я знал, изначально разлом Демонов не был ловушкой. Адский котел поставили после создания аванпоста, а значит, котел котёл немедный. С такой халтурой я уже пару раз сталкивался пытался создавать холод, убирать тёмный скалы не вариант, сразу поджарись. Мой план прост, как два. Остудить серу и копать, копать, копать. Но проблемы возникли уже с первым пунктом. Вообще нормально, что сера так активно бурлит? Думаю, в реальной природе такого не встретишь. Сколько здесь? Тысяча градусов Цельсия? или больше. Хотя проще сказать, что здесь адски жарко. Котел, в конце концов именуется адским. За четверть часа мой холод смог победить огонь демонов. Сражение было долгим и упорным, но я все же студил эту крайне жаркую обстановку. Но дальше я стал упорно копать толщу серы, пока в какой-то момент не дошел до металлического дна. Сказать честно, это по-настоящему удивило, и сюрприз был далеко не из приятных. Как демоны смогли поставить полноценный котел? Портал сквозь стенку котла не пройдет, в этом я был уверен. Хотя было бесполезным думать над тем, как демоны устроили ловушку. Факт оставался фактом. Я в котле и жар скоро вернется. Можно было продолжать создавать холод, но это надолго не спасет. Надо пробивать железную стену. Росчерк. Тут потребуется минимум пара сотен ударов. Сверху показались морды двух красных демонов, не меченосцы. просто какие-то уродливые здоровяки. И этот охотник на демонов, убил Рароха, какой-то он слабый. М-м, может тогда сразишься с ним? Это силь нашего владыку. Я не обращал внимания на демонов, продолжал наносить росчерки. Пусть кошарится в котле. А если выберётся, то сражусь. Может, всё же тебя кинуть внутрь? Хиды демон владеет пространственной магией или он имеет в виду более простой способ закинуть напарника в котел? Пространственный демон мне не нужен. Это именно та находка, что меня интересует. Э, труди? Если дадите артефакт на ранг охотника, то я вас не убью. Смотри, какой он дерзкий. Как думаешь, он выполнил свою просьбу? Пошли отсюда, трокт. Сверху прозвучал сигнальный выстрел. Я вызвал отряд. Не, я не уйду. Хочу посмотреть вблизи. Что ты задумал, трокт? Надеюсь, тебя нет в планах придать альянс и связаться с охотником. А! На панике хидного демона упал в котёл. Я разрезвал красного рощуркам еще в полете. Слабак. Эй, Трокт, у тебя есть интересное предложение ко мне? Ты хочешь артефакт на ранг охотника?» Хочу. Но что хочешь взамен ты? Я бы не отказался от экскурсии в Ареэль. Играть никого не буду. «Экскурсия? Так иди в портал. Я показал рукой на неактивный разлом. Или боишься, что тебя убьют в Ареэле? У вас очень страшный мир. <свят> Я знаю много разных опасных мест, но рельв вне конкуренции. Говори свою цель. Прямо сейчас ты предаёшь альянс и становишься демоном-отступником. Это серьезное дело, На такое не пойдут без веских причин. Решетка котла открылась. Вылезай. <свят> Скоро придет отряд меченосцев. Надо уйти до их прихода. Я поднялся вверх с помощью темной плети и прошел в созданный троктом портал. И демон не вызывал у меня доверия, но я все же пошел вместе с ним. Портал был прозрачным, что позволяло увидеть место телепортации и ничего особо не бояться. Здесь нам не помешают. А у тебя есть вкус». Мы оказались в довольно странном, но приятном на вид помещении. Здесь было очень просторно, хоть везде валялся различный хлам: мебель, винтажное стекло, спортивный инвентарь, стопки бумаг и книг. Сильно пахло человеческим миром. В мире демона большую часть издешнего хлама не встретишь. Я убрал призрачную метку восьмого ранга. Опасности вокруг не было. Это моё логово. Я тащу сюда всё, что мне понравилось в мире людей. Довольно странное хобби для демона. Это бывший бар? Да. Бар-клуб Подводная лодка. Теперь стало понятно, почему углы здания скруглены. Ну, и что ты хочешь, в Вареля Трокт? пелинную прогулку. А лучше постоянное место жительства. Есть тысячи других миров людей. Зачем тебе именно Риэль? Там много богинь. И на куче богинь, где мы открыл портал, в новом измерении находилась мастерская со множеством картин. Я художник. Хочу нарисовать богиню. Странная мечта, хотя не мне тебя судить. Твои условия выглядят приемлемыми. Что по артефакту на ранг? Есть несколько вариантов. <смех> Помогать я не буду, но могу дать информацию, куда тебе двигаться. Последний смешок Трокта прозвучал крайне ехидно, хотя не в этом дело. Все, что делал Красный Демон, было жутко подозрительным. Да, он предал своего товарища, но это может оказаться хитрым планом. Трок втирается в доверие, чтобы после привести в ловушку похлеще адского котла. Надо быть осторожным с этим красным. И какие варианты? Так артефакт точно есть у сокровища архидемонов, но лесть туда самоубийство. <свят> Тебе нужен кузнец-отступник, я знаю одного такого. Только учти, что он тоже что-то от тебя захочет. <свят> что за демон-кузнец? <свят> Лучше показать, чем рассказать. Трокт открыл портал, который имел черное полотно с темно-синей обводкой. Смешка от трокта в последнем ответе не было. Это не показатель блефа, но тоже настораживает. Одно из правил охотников не верь демонам. Если попадется разговорчивый, то десять раз подумай, прежде чем поверить отродью. Я разрезал портал рощулком и затем направил на трокт меч. Демон поднял вверх когтистые лапы, его морда имело недоумевающее выражение, чем-то напоминая удивленную гориллу. Что такое, охотник? Не веришь мне? Куда пропал твой мешок, трокт? Это тебя насторожило? Ты слишком легко согласился мне помогать. Не зная, кто я понраву, ты сразу же предал напарника. он никто для меня. Я его всегда ненавидел. Но этим ты пошел против альянса. Для красного, пуская телепортационной магией. Это большая оверность. <с teaches> никто не знает о моем предательстве. Меня скорее всего, примут за мертвого». да только кто тебя убил? Охотник, который даже не пробил адский котел?» Демон поднял руки еще выше. Похоже, он понял, что конкретно облажался. Я не хочу тебя обмануть, охотник. Просто я немного просчитался. Расскажешь эти скадочки кому-нибудь другому. Что знаешь про мир Скала 491? Скала? Что это за знакомое? На ключей я туда не попаду. Тропт, слушай внимательно мое предложение. Ты откроешь прозрачный портал, который по итогу должны привести нас к Скале 491. Или же ты прямо сейчас сдохнешь. Что выбираешь? И не все мои порталы могут быть прозрачными, охотник. Меня это не волнует, тварь ехидная. Хочешь жить, делай как я сказал. Хе -хе. Я, в любом случае воскресну, даже если ты меня убьешь. Да понижение крови это неприятно. Какие у тебя есть ключи? Демон засунул лапу в рот и вытащил связку ключей. Затем он сразу же вернул ее на место. Ну и мерзость. Ненавижу слюни демонов. Ключами могу пользоваться только я. Вижу. Тогда просто убью тебя. Стой, охотник. ты же можешь заблудиться в мире демонов, если убьешь меня. Я не боюсь заблудиться. Уж слишком много демонов сейчас прет в Ариэль. Как-нибудь найду обратный путь. «Стой, стой. Существует чувствуешь количество миров демонов. Очень часто охотники годами скитаются в поисках родного дома и «Хватит лечить мои уши трокт. Мне хватит опыта, чтобы найти обратный путь. И ткнул мечом в брюхо демона. Говоришь, не боишься смерти? Может мне предварительно разжижить твою кровь? В глазах демона наконец появился подлинный страх. Красных и выше можно напугать только угрозой испортить кровь. Нет, нет, давай без этого, охотник. Скала 491. Я хочу туда попасть. Тебе нужен этот миг, чтобы достать артефакт на ранг. Мне будет сложно доставить тебя на скалон, но я знаю другие места, позволят открыть портал до мира кузнецов. Ну, валяй. Только не подходи к порталу близко, иначе словишь росчок в спину. Понял, понял. Демон создал портал с темным полотном и темно-синей водкой. Рокст, я по-твоему тупой? Я разрезал портал ручёрком. Там нет ловушки, там мир кузнецов. Подумай минуту над тем, что можешь сделать для меня полезного. От твоего ответа зависит то, насколько пострадает твоя кровь. Я могу открыть для тебя множество порталов, могу привести к кузнецам, могу. Ты умеешь создавать ключи. Нет, но кто твой глав-демон? «Ра-ра-ох, тот кого росчерк. Трактора разрезала на две части. Разговаривать с ним бесполезно. Он не умеет создавать ключи, а значит, сильно падает его полезность. Спасибо, предсмертно прозвучало от Это спасибо было за то, что я не стал портить кровь. Угрожает демону я не блефовал. А жалости тоже не было. Просто холодный расчет. Зачем тратить лишние метки на дорогой навык, если в этом нет практического смысла? В углу звякнуло что-то металлическое. Тот пленник Я прошёл к источнику звука, и моя догадка подтвердилась. К выступающей металлической балке у стены был прикован мальчик 10 лет. Эй, японский понимаешь, русский, демонический?» Я попробовал три известных мне языка, но ответа так и не последовало. То ли пацан не понимает, то ли слишком напуган. Возиться с таким глупо, непонятно из какого он мира. Если зарели, то спасти его еще можно, но обратно я пока не собирался. В общем, сойдёмся на таком варианте, пацан. Если на обратном пути я окажусь здесь, то попробую протащить тебя в Ирель. Если не получится, то не обессудь, оставлю в мире демонов. У меня нет времени искать твой дом. Да и это может затянуться слишком надолго. Парень поднял голову и умоляющим взглядом на меня посмотрел. Не оставляйте тут. Ох ты, понимаешь русский. Я удивлен. Внешность у тебя довольно азиатская. Когда но тебя похитили? Пару часов назад, точно не знаю. У меня нет часов вей шансы на выживание резко повысились. Но ты немного подпортил мои планы. И извините, Александр. Эй, эй, пацан, ты что, мой мыслы читаешь? Извините, я не понимал ваш язык, я потому залез к вам в голову. Ты зарели? Нет, мой мир называется Магнолия-7. Твою же мать, Магнолия. С людьми оттуда нельзя разговаривать. Да и не люди это вовсе, хоть и выглядят такими. Этот пацан неубиваемый, бессмертный, которому в действительности может оказаться не десять лет, а пару столетий. Я не сделаю вам ничего плохого, голос пацана изменился. На смену слезному тону пришла железная уверенность. Это миф, что с магнолианцами нельзя разговаривать. Да-да, миф. Так я тебе и поверил. Надо валить отсюда. Этот парень в состоянии завладеть моим разумом и с каждой минутой. Я все в большей и большей опасности. А кого сдерживают его способности, но не ясно насколько сильно. Мою голову пронзила острейшей болью. Извините, Александр, мне придется использовать способности. Освободите меня, и я обещаю прекратить, по крайней мере, на время. От боли я склонился к полу. Сила охотника на демонов против магналианца никак не спасали. У пацана магия другого порядка. Не в смысле лучше или хуже, а просто другая. Тем же демонам бессмертно ничего не сделает, ни в физическом плане, ни в ментальном. Из-за боли ты не в состоянии пошевелиться. Сдавайся. Не зайз мои головы, парень. Я знаю, что ты можешь завладеть моим разумом. Твои оковы блокируют способности, и я ни за что в жизни тебя не освобожу. В глазах потемнело. На пару секунд я потерял сознание, но после нашел силы встать. Надо уходить. Бежать как можно дальше от этого парня. Встав на ноги, я пошатнулся. Местебулярный аппарат сломался, будто я после хорошей пьянки. Пытаясь бежать, я громил все вокруг, однако далеко не продвинулся. Успокойся, бессмертный стоял в десятке метров от меня. Пару минут у тебя будет сильно кружиться голова. Я оперся о стол. Этот пацан вырвался. Нет, даже не так. Это я его освободил. Магналянец залез мне в голову. Александр, как насчет контракта со мной? Контракта? Я слегка рассмеялся. Даже будешь представить, что ты хочешь мне предложить. Я хочу экскурсию в Ареал Взамен дам кольцо на ранг охотника Эту песню я уже слышал. Тракт использовал мои планы, чтобы придать убедительности своему вранью. Ладно, я в деле. Не знаю, на кой черт тебе эта экскурсия, но вряд ли у меня получится отказать в контракте. Да и раз уж ты обещаешь кольцо, как тут не согласиться. Только не лезь больше мне в голову. Ты удивительно легко согласился, хотя рассудил ты все верно. Я могу заставить тебя делать что угодно, так что выбора у тебя по сути не было. Но контракт выгоден нам обоим. Парень добродушно улыбнулся. Ну жуткий же он тип. Как тебя зовут? М -м -м, настоящее имя я тебе не назову, но для удобства за меня Артуром. Мне нравится это имя. Хорошо, Артур. Давай свалим из мира демонов. Я не стал вступать в долгий диалог с магналианцем. Условия нашего контракта были очень расплывчатыми, но отказать бессмертному я бы не смог при всем желании. Тут либо добровольно, принудительно, либо просто принудительно. Вывести нас в ареал я смог за два часа, но это время не обмолвился с Артуром Дерсловом. Я продолжал придерживаться правила не разговаривать с магнолианцами. Меня даже не ободряло обеченное кольцо на ранг, больше хотелось просто избавиться от бессмертного. Тебя не удивило, что меня пустило в портал и Ариэль, спросил Артур, когда мы вышли из разлома. Внешний магнолианец сильно изменился. Больше не было десятилетнего пацана. Ему на смену пришел высокий парень в мешковатой белой майке. Хватит лазить в моей голове. Можешь не переживать насчет этого. Ты бы почувствовал, если бы снова залез в твою голову. Это сопровождается сильной болью. Тогда как ты разговариваешь со мной на одном языке. Для этого нужны мои знания. Грубо говоря, я скачал все твои знания. Если мозг человека это компьютер, то мозг магналианца это суперкомпьютер. Доступное сравнение. Вполне Я убил тройку серых демонов, которым хватило глупости на меня напасть. Портал привел нас на песчаный берег. Здесь бушевал сильный ветер, а в недалеко от разлома был разбит небольшой лагерь демонов. Настолько небольшой, что тройка демонов была единственными здешними обитателями. Так тебе интересно, почему меня пустила в Ариэль? Мне больше интересно сводить тебя на экскурсию и подскорее разойтись по разным дорогам. Ты очень предвзято относишься к магнолианцам. Я же уже рассказал о том, как работает моя сила. Есть вещи, в которые обычному человеку лучше не лезть. Это ты про вопрос с большой женщинами? Да, думаю, магнолианцы из той же категории. Артур рассмеялся, его майку очень сильно колыхал ветер. Магнолианцы не такая большая тайна и не такая большая опасность, как большой женщины. Так куда тебя сводить? Ты немного торопишь события. Моя экскурсия будет довольно долгой. Насколько долгой? Пока не найду всех особенных людей. Они появились в из-за засветочи. Особенные люди. Кто это такие? По человеческим меркам в особенных людях нет ничего сверхъестественного, но для демонов они большая ценность. Сожрёшь одного такого, и кровь в разы усилится. Говорят, это самый легкий способ стать черным. Теперь я наконец понял интерес отродья к игрелии. И как найти особенных людей? На это способны только магналянцы. Но и для нас подобная задача проблемна. Мне придется провести в Реале много времени, чтобы найти хоть кого-то из особенных. Ты же не против, если я поживу у тебя на время моей миссии? Не против. Пристроим тебе как-нибудь. Ну и попал же я на ровном месте. В мире демонов можно столкнуться с кучей опасности, но магналианца можно записать в ряды абсолютной угрозы. Он в прямом смысле может вертеть мной как хочет. Хотя, может, все же есть какая-то защита.